Глава третья. Последние два месяца вышли довольно напряженными. Перед Новым годом пришлось отработать две недели без выходных, чтобы иметь возможность подмениться и уехать к родителям на новогодние праздники. Оставаться в одиночестве в эти дни особенно не хотелось. Излишнее остро оно чувствовалось именно в этот период. Вернувшись домой, с еще большим рвением ушла в работу. Только она давала мне ощущение нужности давала возможность забыться на время, убежать от самой себя, от этого давящего внутри чувства бессмысленности. «Савельева, ты нарываешься на премию. Ты знаешь об этом?» Шутливо обратилась ко мне Екатерина Георгиевна, управляющая магазина. «Надеюсь, этой премии хватит на новый телефон, а то старый я разбила на днях. Если продолжишь впахивать в таком же режиме, то хватит не только на телефон» это радует. Отработав полный день, я отправилась домой, надеясь, что от усталости я свалюсь в кровать до самого утра, но, видимо, это был не мой случай. После работы меня встретила пустая квартира со своей привычной звенящей тишиной, бьющей по моим расшатанным нервам. Даже не сняв обувь, я сразу включила с пульта музыку и, выдохнув, попыталась занять себя обычными домашними делами но все валилось из рук. Хотелось снова зарыться в одеяло с бутылкой вина, как четыре месяца назад, и выть белугой, пугая своим ревом соседей и доводя себя до истерики. Глупо и непродуктивно. Я стояла на кухне у окна, всматриваясь в городской пейзаж с огромным количеством рекламных вывесок и нескончаемым автомобильным трафиком, и ждала, пока закипит вода в чайнике задержалась взглядом на бодром старичке, который каждый вечер делал пробежку и разминку в школьном дворе. Из моего окна было хорошо его видно. Мне пришла в голову отчаянная мысль – забить свое свободное время спортом. Говорят, он помогает прочистить голову и избавиться от навязчивых мыслей. Только где найти фитнес-центр, который бы работал после восьми часов вечера? Составлять компанию бодрому пенсионеру как-то не очень хотелось. На дворе не май месяц все-таки. Озадачившись поиском, я налила себе чай и включила ноутбук. Оказалось, у нас в городе был лишь один фитнес-центр, который работал до 12 ночи. И тот открылся чуть больше года назад. Через сайт я выбрала график занятий и оформила абонемент. На следующий день после работы я направилась сразу на тренировку. Центр мне понравился. Стильный дизайн со всеми необходимыми удобствами, раздельные раздевалки и душевые кабины, новое современное оборудование. Это определенно стоило моих затраченных средств. Девушка-тренер услужливо подсказала оптимальный режим и комплекс упражнений и ненавязчиво наблюдала за правильностью исполнения. Я уже заканчивала с кардио, как за спиной раздался знакомый мужской голос – «Какие люди у меня в гостях! Болонка собственной персоной!» Оборачиваюсь и вижу Стаса. Схожу с дорожки, обтираясь полотенцем и отпивая воду из бутылки. «У тебя в гостях?» «Интересненько!» Произношу, наблюдая за хитрым прищуром моего нового знакомого. «Это мой фитнес-центр!» Усмехается мужчина. «Так ты у нас биг-босс?» Спрашиваю, поднимая бровь. «Удивил!» «Что-то типа того. А ты, оказывается, спортсменка. Или просто поддерживаешь товарный вид?» «О, как от вас нафталином-то пахнуло, товарищ Станислав. Простите, не знаю, как вас по-батюшке. Что за штампы? Раз у девушки мордашка симпатичная, значит, сразу продается. Как тебя закусил это? Расслабься, болонка. Даже если продаешься, мне неинтересно такое предложение». Знаешь, наличие неудовлетворенных потребностей у человека выдает его оценочное внимание к объекту желания, фиксируя внимание преимущественно на этом объекте. Наличие потребности сопровождается эмоциями, сначала по мере усиления потребностей отрицательными, а затем, в случае ее удовлетворения, положительными. Так что могу с тобой поспорить по поводу твоего интереса. Стас все это время улыбается, а как только я заканчиваю свою речь, он громко смеется. «Похвально, Балонка, похвально! Я понял, что читать умные книжки ты умеешь. Но научись еще понимать их смысл, а не только запоминать цитаты для постов в Инстаграм». Он похлопал меня по плечу и, улыбаясь, пошел дальше. «Вот же свинота! Нет, такого неотесанного мужлана я встретила впервые. Но симпатичный засранец» этого не отнять. И целуется классно. Несправедливо. Почему так всегда? Если мужик симпатичный, то на 99,9% он мудак со всеми вытекающими. — Вы закончили с кардио? — спросила девушка-тренер. — Да, Алина. Я прочла имя девушки на бейджике. — Скажите, а Стас какое-то отношение имеет к центру? — Танислав Львович? — Генеральный директор всей сети фитнес-центров и одноименных магазинов спортивного питания. Ого, спасибо за информацию. Я чуть ли не присвистнула от удивления. Теперь понятно, почему он такой поросёнок. много денег, много пафоса и дерьма. Все продается, все покупается. Слышали, знаем, по-любому еще и женат. Так себе экземпляр. Часы показывали 12 сна не было. Я крутилась в постели, бестолку взирая на белый потолок. Музыка не помогала, не перекрывала мыслей. Опять одна, опять четыре стены, опять это давящая внутри пустота. Телефон привычно молчит. Неужели так у всех? Ведь бывает по-другому. Я видела, что бывает. Видела, как люди живут, а не задыхаются от собственного одиночества. Как у Артема с Кирой. Эти взгляды — это обожание в глазах. Эти прикосновения друг к другу. Черт, черт, нет, я не буду об этом думать. Не буду. поднимаясь с кровати и хватая с тумбочки телефон. Баева, привет! Произношу я в трубку, набрав номер подруги. Динка, ну наконец-то! Кричит в трубку Настя, судя по звукам, явно уже где-то развлекаясь. Как понимаю, не разбудила. Ты чего, с дуба рухнула? У нас только самое веселье началось. Давай приезжай к нам. Ты с кем и где? Я с Кристи и Ларкой в Линче. Давай подтягивайся, тут такие мальчики, и закачаешься. Настя перекрикивает шум и грохот музыки и смеется. Чем мне нравится Баева, что ей можно позвонить любое время дня и ночи и устроить веселье. Ждите, собираюсь. «Ура! Девки! Савельева едет!» Снова орёт подруга, и я слышу в трубке визг девчонок. «Лика, что за бред ты несешь? Ради бога! Угомонись!» Ромка только привык к школе, у него появились друзья. «Зачем ты хочешь снова его сдернуть с места?» «Стас, я скучаю по сыну. Я не запрещаю приезжать к нему в гости, общаться, звонить ему. «Стас, мне нужен мой сын рядом со мной!» — Не нужен, Лика. Ты беременная. Тебе через три месяца рожать. Это просто гормоны. Займись покупками для малыша и не дергай сына. Если хочешь, я привезу его к вам на каникулах. Еле сдерживаясь, проговорил я бывшей жене. — А если он не захочет? Ну, тут я уже не смогу повлиять на его выбор. Заставлять Ромку я не буду. — Стас, ну, может, ты подумаешь, чтобы перевести Ромку в школу в нашем городе? «Нет, Лика, даже думать не буду. Родится ребенок, и ни тебе, ни твоему кости дело не будет до Ромки. Так что разговор закончен. Сын остается со мной, и, пожалуйста, перестань поднимать эту тему. Мы все с тобой решили еще полгода назад. Тебя все устраивало. Приезжай в гости, раз соскучилась по сыну. Четыре часа на машине, и ты на месте. Франц, ты как был бесчувственной скотиной, так ею и остался». Рыкнула Анжелка и бросила трубку. Последние месяцы подобные разговоры и ее психи были все чаще. Наверное, я жду рождения их ребенка больше, чем ее Костик, и она сама. Поскорее бы ее внимание переключилось, и Анжелика оставила нас Ромкой в покое. «Станислав Львович, Рома уснул», – произнесла няня, проходя в гостиную. «Спасибо, Людмила Петровна. Я не знаю, во сколько я вернусь, поэтому оставайтесь до утра». — ответил я женщине, застегивая на запястье часы. — Тогда можно мне в субботу выходной взять? Хотела к внукам съездить в гости. — Конечно. Прихватив телефон, вышел из квартиры. В линче меня уже ждали Андрюха с Данькой. Два месяца без выходных и отдыха меня доконали. Я был на взводе, и сегодня намеревался эту ситуацию исправить. И никто мне не помешает расслабиться, даже Лика со своими истериками.